Глава 24 Мальчик спотыкался, понятия не имея обо что. Иногда это было нечто твердое, иногда мягкое, а порой осклизлое, чавкающее. От отвращения парня передергивало, но сильнее омерзения оставался страх. Что нужно этому странному человеку, от которого пахло застарелыми фекалиями, потом химикатами? Зачем ему ребенок? Не стоило ли отдаться в руки оборотни? Смерть, конечно, ужасала, но она была бы быстрой. А здесь?» Молчание нарушил обитатель зоны. «Свежая кровь!» — проворчал он, дергая мальчика за шивр так, что затрещала ткань. «Очень нужна. Мало, совсем мало осталось нас. Надо работать, надо трудиться. Учение и труд...» Он захихикал, и от этого звука у парня по всему телу побежали мурашки. «Сколько еще не сделано!» «Они не кончаются, никак не кончаются!» Человек говорил отрывисто. Возможно, он даже не замечал, что произносит мысли вслух. Мальчик старался не глядеть на него. Вокруг царила тьма, лишь изредка пронзаемая лучами света, пробивавшегося сквозь дыры в стенах. Тонкие полоски только ослепляли, не давая возможность что-либо увидеть. Правда, иногда парень замечал двери, железные, покрытые потеками ржавчины. Он и сам удивлялся, что удается разглядеть их. Куда они вели? Что скрывалось за ними? Вопросы вертелись в голове, кипя в бульоне ужаса. «Надо взять себя в руки», — говорил себе парень. «Нельзя поддаваться. Ты спасся от оборотни, а это просто человек» как ни крути его можно ударить можно ранить его можно убить готов ли был мальчик к этому отнять жизнь превратить двигающееся тело в неподвижное обреченное на разложение был по крайней мере ему так казалось человек остановился и начал возиться с металлом он лязгал и клацал почти минуту прежде чем в темноте показалась полоска света она побежала вниз переломилась под прямым углом, и мальчик понял, что видит, как открывается дверь. «Сюда!» — проговорил человек, распахивая ее. Натужный скрип резанул по ушам, и парень зажмурился от тусклого красноватого света, который в первое мгновение показался ему очень ярким. Но вот человек втолкнул его в комнату, где горела керосиновая лампа, распространявшая резкий удушливый запах. Глаза быстро привыкли, и мальчик поторопился осмотреться. В помещении никого больше не было, и это почему-то вызвало чувство облегчения. Угол занимала кровать, заваленная тряпьем. Вдоль одной стены стояли железные шкафы. Около другой виднелся огромный стол, занятый какими-то громоздкими приборами. На полу рядами поблескивали в красноватом свете лампы, стеклянные колбы, реторты и прочая химическая посуда. Парень заметил еще бутылки разного размера, на некоторых темнели этикетки, пахло в комнате так же, как от ее обитателя. Человек с грохотом захлопнул дверь, задвинул массивный засов, щелкнул висячим замком и засунул ключ в карман штанов. «А вот мои дома», — пробормотал он. Мальчик отступил от него. Это было неосознанное движение, но оно заставило человека насторожиться. «Эй!» — окликнул он. «Ты чего?» Парень промолчал. Теперь он смотрел на своего похитителя. «Ты не бойся, слышишь?» — Прохрипел тот. Закашлялся, отхаркнул на пол мокроту. «Я тебя не убью. Ты мне нужен, понял? Живой!» Слышать это было большим облегчением. Только оставался вопрос, зачем этому человеку нужен живой мальчик. Понимаешь, а? Работы много. Рук мало. Будешь помогать? Парень кивнул. Вот, отлично. Обрадовался, растянув тонкие губы в жутковатой улыбке, обитатель зоны. Очень хорошо, что мы договорились. Будешь жить здесь у меня. «Так безопасней! Ты мне нужен!» — человек осмотрелся. «Надо устроить тебе место!» Он направился к шкафам, открыл одну дверцу, вытащил грязное одеяло, подушку, матрас, бросил все на пол. «Бери!» — сказал он. Мальчик подошел изгреб мягкое, тяжелое, дурно пахнущее. Преодолевая отвращение, прижал к себе, чтобы удержать. «Думаю, здесь...» — человек указал в дальний угол, где стояла низкая железная кровать с продавленной почти до пола пружиной. «Клади сюда!» Парень подслушался. Постелил матрас, расположил подушку сверху, положил одеяло. Ни о каком постельном белье речи не шло, ясное дело. Человек наблюдал за его действиями, не двигаясь, уперев руки в бока. «Хорошо!» Кивнул он, когда мальчик закончил и немного отошел от кровати. Теперь идем, пора трудиться. Они же не могут долго ждать. Будут звать, начнут жаловаться, и я не могу слышать их. О ком он говорит? Мальчик поплелся следом за человеком, который двинулся к двери противоположной стене. Здесь тоже был засов. Обитатель зоны отодвинул его, открыл дверь и протиснулся. В щель. Парень увидел бледную руку, которая манила его. Тонкие длинные пальцы напоминали щупальца. Сюда, донеслось до него, скорее! Мальчик набрал в легкие побольше воздуха и перешагнул порог.